Глава 13. Зеркало. Всеволод падал на асфальт, а провалился в снег и забарахтался, пытаясь выбраться. Внезапно его потащило вверх и отбросило назад. Всеволод упал на спину, а на лицо ему прилетел какой-то бумажный листок. Всеволод смахнул лист и присел, недоуменно оглядываясь. Его окружал заснеженный сказочный лес, как на картинке из детского мультика. Серебров поднялся на ноги. Все тело ломило, как будто его переехал грузовик, но видимых повреждений не было. «Я что, умер?» — пробормотал Всеволод. «Почему умер?» Из леса вышел Дед Мороз, тяжело опираясь на посох. «Ты у меня в гостях!» Старик повел рукавицы, и в воздухе завьюжила метель, а потом из метели выступил деревянный резной терем. Другой на месте Сереброва удивился бы, но... Всеволод уже устал удивляться за последние сутки. «Потешил я тебя, дед. Поди живот надорвал, глядя, как я пытаюсь вернуть свою жизнь». Внимание Всеволода привлек яркий детский рисунок на белом снегу. Он наклонился за ним, чтобы рассмотреть. На рисунке была семья Бедняковых. Саму себя Любочка изобразила принцессой в розовом платье. За одну руку она держала мать в сиреневом платье с завитыми волосами, за другую — Долговязывал мужчину в красном шарфе, в котором угадывался Арсений Бедняков. Неужели малявка все-таки почувствовала родного отца? Так вот, какое желание выгнало ее из дома в канун Нового года. «Как Любочка?» — с тревогой спросил он. «С ней все в порядке», — прозвучал ответ. «Хорошо». Всеволод устало опустился на крыльцо, положил рисунок на ступени и вытянул гудящие ноги. Значит, все не напрасно. Серый волк спас красную шапочку и заслужил покой в волшебном тереме. «Ну... Но... и что теперь?» Он выжидающе повернулся к Деду Морозу, стоящему у крыльца. «Возьмешь меня к себе помощником?» «Зачем?» Старик с добродушной улыбкой смотрел на него. Я и сам справляюсь. А я вот не справился. С горечью сказал Всеволод, вспоминая свою жизнь, которую потерял навсегда. Провалил твое задание. Почему же провалил? Внезапно усмехнулся Дед Мороз. Всеволод непонимающе взглянул на него. Ну, как же. Я ведь должен был спасти Бедняковых от выселения, уломать Сеню на уступке. А я все испортил. «Твое испытание заключалось не в том, Сева, чтобы уговорить Сеню простить кредит. Это было заведомо невозможно». «Зачем же вы тогда?» — ошеломленно выдохнул он. «Твое испытание было в том, — торжествующий объявил Дед Мороз, — чтобы научиться помогать другим людям. Ты ведь о других никогда не думал, только о себе». А после того, как на чужом месте очутился, да чужие беды испытал, сам добрее стал. Спас замерзающего Кешу на улице. Помог его однокласснице Маше с сумками, а потом изменил ее судьбу. Она уже забрала Кешу из больницы, и Новый год они встречают вместе, у нее дома. Помирил Вику с ее Денисом, спас альпиниста, и самое главное, ты спас Любочку». Дед Мороз вынул старинное овальное зеркало в серебряной оправе. Поверхность его была заиндевевшая от Мороза, но едва волшебник подул на нее, как в зеркале, словно в телевизоре замелькали картинки. «Гляди!» Волшебник сунул зеркало в Севолоду, и тот завороженно уставился на экран. Картины чужого счастья промелькнули перед ним. «Кеша!» Отмытый и довольный заходит в комнату к Маше, принарядившейся по случаю праздника в синее платье с ниткой жемчуга. Вика счастливо обнимает своего Дениса возле елки, Всеволод даже не удивился, узнав в нем белокурого, похожего на Херувима, парня с митинга ипотечников. Альпинист веселится на даче с друзьями. Любочка счастливо прижимает к себе новую куклу, а Аля завязывает синий шарф, «На шее Сени». Значит, сбылось все-таки желание девочки. Дед Мороз вернул ей родного отца. «А Инга?» — заволновался Всеволод. «Если Сеня вернулся в свою семью, то Инга сейчас с кем?» В зеркале возникла Инга. Красивая и веселая, в голубом платье. Она обнимала Максима и сияла от счастья. «Со мной она не была так счастлива». Глухо сказал Всеволод, возвращая зеркало. Смотреть, как любимая жена целует красивого и молодого соперника, было невыносимо. Но если Инги лучше без него, так тому и быть. «Не все то, что кажется», — Дед Мороз усмехнулся в бороду. «Ты не досмотрел до конца». Всеволод неохотно взглянул на зеркало, боясь снова увидеть, как жена целует другого. Но внезапно Максим отстранился от Инги, а рядом с ним... Появилась незнакомая блондинка в золотистом платье с кинохлопушкой в руках. Максим налил ей шампанского и поцеловал на глазах у Инги. А потом эти двое, Максим и его блондинка, стали бросать в лицо Инги злые слова, от которых Инга каменела. Жаль, что в волшебном зеркале нет звука. Что у них произошло? Всеволод с тревогой повернулся к Деду Морозу. Максим оказался дреной человек. Волшебник покачал белой бородой. Он ее обидел? Гневно уточнил Всеволод и бросил взгляд на зеркало. Инга схватила шубу и выбежала из квартиры. «Куда же она пойдет?» — заметался Всеволод. «Она ведь гордая, домой не вернется. А карты я ее заблокировал, дурак. Она даже такси не сможет взять или номер в отеле оплатить». Последнее, что он увидел в зеркале, как Инга бежит через метель, подметая под долом голубого платья снег и не замечая, что сквозь пелену снега на нее несется желтое такси. Всеволода ослепила вспышка фар, на миг высветив вывеску супермаркета, и изображение исчезло. Всеволод потряс зеркало, но оно оказалось темным и непроницаемым, как пустота. «Что с ней?» Он вскочил с крыльца, швырнув в зеркало под ноги Деду Морозу. Волшебное стекло жалобно тренькнуло и пошло трещинами. «Такую вещь испортил!» Дед Мороз укоризненно покачал головой. «Что с Ингой?» Всеволод резко схватил старика за меховую опушку на груди и встряхнул. «Она жива?» Волшебник смотрел на него с сочувствием и печалью, и Всеволоду захотелось завыть от тоски. «Спаси Ингу! Пусть она живет!» Взмолился он, отпуская кафтан. «Ну, пожалуйста, дед!» Всеволод рухнул перед ним на колени прямо в снег и просительно прошептал «Сегодня же Новый год!» «Много ты бед натворил, Сева!» строго сказал Дед Мороз. «Много жизни разрушил. Это ведь ты своим равнодушием оттолкнул от себя Ингу. Из-за гордости и обиды испортил отношения с дочерью». Голос Деда Мороза доносился как сквозь вату. Всеволод понял только одно. «Инги больше нет». И виноват в этом только он. «Смотри, на этот раз не сглупи!» Голос Деда Мороза внезапно усилился до громового, раскатом пронесся над сказочным лесом. «Другого шанса не будет!» Всеволод с надеждой вскинул голову. «Неужели?» Дед Мороз занес посох и со всей силы треснул его в лоб. Голова зашумела, глаза закатились, и все волот навзничь рухнул в сугроб.